«С вами все в порядке?» — спросила она, подходя к нему. «Все нормально», — ответил он, и почти раздраженно от нее отвернулся. И снова молчание. Затылок Клиффорда с аккуратно причесанными светлыми волосами словно окаменел. Даже собака стояла, не шевелясь. Небо все больше заволакивало тучами. Наконец лесник встрепенулся, вздохнул и высморкался в свой красный носовой платок. «Это воспаление легких не прошло для меня даром», — пробормотал он. «Не те уже силы. Никто ему не ответил. Конни подумала, скольких же ему сил стоило поднять это тяжеленное кресло, да еще в придачу с массивным Клиффордом. Должно быть немалых, если не всех. Только бы это не убило его. Лесник встал, поднял куртку и перекинул ее через рукоятку кресла. «Вы готовы, сэр Клиффорд?» «Я-то готов, а вы?» Лесник нагнулся, вынул камень из-под колеса и налег на кресло всем своим телом. Кони никогда еще не видела его таким бледным и таким отстраненным. Клиффорд весил немалый, подъем был достаточно крут. Кони стала рядом с лесником. «Я тоже буду толкать», — сказала она. И принялась подталкивать кресло со свойственной женщинам порывистой и нервной энергией. Кресло поехало быстрее. Клиффорд обернулся и спросил, «Так ли уж это необходимо?» «Еще и как. Ты что, хочешь убить человека?» «Если бы ты не мешал работать мотору, пока он был еще в состоянии. Но она не закончила начатой фразы, она уже задыхалась. Придется умерить свое первоначальное рвение. Толкать, казалось, неожиданно тяжело. «Полегче, не торопитесь», сказал идущий рядом лесник с легкой улыбкой в глазах. «А вы действительно уверены, что ничего себе не повредили?» — свирепо спросила она. Он отрицательно покачал головой. Она смотрела на его небольшие, с короткими пальцами, такие живые руки, коричневые от ветра и солнца. Эти руки еще недавно ласкали ее. Она никогда до сих пор по-настоящему их не видела. Они казались такими же спокойными, как и он сам, исполненными какого-то непостижимого внутреннего покоя. Ей хотелось сжать его руку, прикоснуться к ней, как к чему-то прекрасному и недостижимому. Вся ее душа внезапно устремилась к нему. Он был так молчалив, так недоступен а он вдруг почувствовал, как оживают его руки. Продолжая толкать левой рукой, он положил правую на ее круглое белое запястье, мягко, снежной лаской охватил его пальцами. И вниз по его спине к чреслам метнулось какое-то живительное пламя, придавая ему новые силы. Она вдруг склонилась к его руке и поцеловала ее. А прямо перед ними, перед самыми их глазами, был холеный неподвижный затылок Клиффорда. Наверху холма они остановились, и кони была рада возможности передохнуть. До этого дня у нее нет-нет, да и мелькала смутная мысль о том, как было бы хорошо, если бы эти двое стали друзьями. Один — ее муж, другой отец — ее ребенка. Но теперь она увидела полную абсурдность таких надежд. Эти двое мужчин столь же несовместимы, как вода и огонь. Они взаимоисключают друг друга. И она впервые поняла — какое странное и необъяснимое чувство ненависти. Впервые осознала, со столь полной очевидностью и определенностью, как она ненавидит Клиффорда, ненавидит острой ненавистью, до такой степени ненавидит, что была бы рада, если бы он исчез с лица земли. И было странно, какой свободной и полной жизни она почувствовала себя, осознав, что ненавидит его. Смогу ли я жить с ним и дальше вместе, поняв, «Как он мне ненавистен!» — пронеслось у нее в голове.